Глава двадцать первая. Королева и дворец. И правда, поспать нам дали почти до полудня. Александра забрала принца на прогулку, не беспокоя нас утром, а все текущие вопросы решали поставленные на нужные места квалифицированные сотрудники. «Я бы и подольше поспала, если бы я в животе не заурчала от голода». Ам тихо засмеялся. «А так как я лежал на его груди...» то меня слегка начало подкидывать. Проснулся, мурлыкнула, погладив горячую зелёную кожу. "Угус", вальяжно отозвался он. "И работать сегодня будем", потёрлась носом о твёрдую грудь. "Не знаю, ты как хочешь", привычно посоветовался муж. "Честно, мне нравится работать. На Ионии я всегда чувствую себя нужной", призналась ему. Наверное, это потому, что ты здесь всем нужна, хмыкнул Амея. Скажешь тоже, стукнула его ладошкой по груди. Мне это нужна, больше воздуха. Неожиданно серьёзно заявил этот невозмутимый мужчина. Ты мне тоже, улыбнулась я. Никогда не думала, что для того, чтобы заиметь любимого и любящего мужчину и ребёнка, мне придётся попасть на другую планету. Но я не жалею. Добавила быстро, а чтобы муж не подумал, что я здесь нахожусь против своего желания. «А я всегда знал, что моя Туа придет из другого мира, но потерял эту веру много веков назад. Ты вернула ее, Инесса». И снова остырка серьезности в голосе. «Ну что, пойдем здание под канцелярию проверять?» Зевнула, пытаясь стряхнуть остатки сна. «Нет», – неожиданно помотал головой супруг. Сначала завтрак. Я точно знаю, что ты голодна. Я уже вестник послал на кухню. В ответ мой живот снова жалобно проворчал. Не думала, что так проголодалась с прошлой ночью, хмыкнула. Как вспомню Лефа с перегаром и как он все костры у редочисто вырезал, прямо бр, передёрнула плечами. Надеюсь, что сегодня боги нас не потревожат, понадеялся Амиа. Завтрак, несмотря на невыспавшегося главного повара, был отменно приготовлен. Слава богу, что после рождения Атея этикет разрешал мне питаться в покоях, чем я и пользовалась напропалую, а то не дождались бы поданной сегодня утренней трапезы. Рядом с накрытыми тарелками на подносе лежала и газета. Хм, сегодняшняя. Развернула почитать, про что там пишут. Ой, хи-хи. Он -хи. посмотрел на меня, Я аккуратно забрал газету, принявшись читать там же, где до этого просвещалась я. "Что?" вскричал он неожиданно, вскочив на ноги. Я от такого вопля даже вилку выронила из руки. Расстроенно глянул он на ковёр. "Ну вот, опять кто-то заявится", проворчал, поднимая прибор. "Зачем они это делают?" не обращая на меня внимания, а мя потряс газетой. "Что именно?" я приподняла брови. Рисует на себе шрамы и делают их иллюзии. И зачем? Что это вообще? У него даже слова закончились. «За тем, что они хотят быть похожими на своего короля», — я пожала плечами. «Но?» «Ам, смирись со своей растущей популярностью», — предложила ему, но мириться муж из чего-то не захотел. «Но они же меня ненавидят!» Супруг как-то растерянно остановился посреди комнаты и беспомощно на меня посмотрел. «Народ тебя любит, а ненавидит лишь горстка идиотов, желающих занять трон. Ты женщин на планету привел, ты дал надежду мужчинам и фиона, ты отменил рабство», – начала перечислять. «Нет, это ты привела женщин и отменила рабство», – заупрямился он. Все указы подписываются в первую очередь королём, и лишь во вторую королевой, напомнила я, только потому, что ты не захотел иметь право первой подписи. Парировал король, а затем уже более осознанно он произнёс: "Так ты специально это сделала? Ты заставила Ефинов относиться ко мне с почтением и, ну это же хорошо". Я допила вкусный древенный напиток. "Эм", растерялся он. "Ну да, Да вот и замечательно. А народ пусть делает то, что хочет, лишь бы беды не было. Насильно усадила мужа за стол, потому что завтрак он не доел. Вскоре вернулась Александра Сатео, которую я быстренько покормила,pois всю колопаться искала, и мы с мужем отправились разгребать скопившееся за утро ничего не сделания дела. Сегодня мне попросил поработать с меня в обсерватории в нашем с ним сдвоенном кабинете. Не смогла отказать мужу. А когда мы подошли к дверям этого самого помещения, перед нами уже толпилось примерно пятьдесят таров, жадно впившихся в меня взглядами, едва завидели. «Э-э-э», – -э", попятилась я назад, но уперлась спиной в любимого мужа. «Дорогая, это кандидатура на вакансию твоих охранников». После этих слов мне еще больше захотелось сбежать, но я понимала, что король действует в моих же интересах. В кабинете дверь, куда нам удалось захлопнуть перед любопытными носами будущих сотрудников, уже находились Тар Ли, Тар Ю Ти и Тар Хок, неравножиющие губу. «Не грызи», – огрызнулась, проходя к столу, под которым уже расположилась моя упитанная питомница, на сей раз без своего выводка. Ласка приветственно пискнул с подоконника. «Так, все в сборе, пора начинать. Пусть заходят», – обратилась Каму. «Сейчас Тархок прикроет нас муроком, а из Таро Флии и Юти сделает наши копии». «Я договорился», — гордо сказал муж и кивнул напряженному эризионисту. На все махинации ушло минут десять, после чего я громко крикнула. «Заходите!» И дверь открылась, впуская всех желающих. «Отобрать нам удалось шесть магов, которые при виде Тара Лия, обернутого мной, не полениц». Полдёрженные мужчины повернулись в нашу сторону и вежливо поклонились. Выгнав остальных, Амия веричиственно и долго рассказывал только что нанятым работникам о важности их миссии и о том, что будет, если они не справятся. Судя по светло-салатовым лицам, те прониклись и впечатлились, а после пообещали охранять королеву, как зенецу ока. Далее мы с старым хогом обсудили принципы работы и я высказала свои ожидания от главы королевской канцелярии. Новоспеченный чиновник сообщил, что у него есть несколько кандидатов на пару постов, но основной набор придется производить на месте. Хорошо, что у нас население не пять миллионов, а всего лишь один, и одной канцелярии должно хватить на всех нуждающихся. Стоило нам отпустить Тара Хуга, как в кабинет бежала Элеонора и с порога объявила. «Ваше Величество!» — У нас ЧП. — Ага. Я буднично отложила бумаги и оторвалась от планшета. — А что? У меня, быть может, за последний год каждый день ЧП. — Что там опять? — Кары принесли цветы жизни в пещеры северного хребта Дориона, и те при взаимодействии с живыми кристаллами напитались и заняли с собой три пещеры, излучая тепло соизмеримое славой, — выпалила Эля. — Хм, — задумалась я. Амея тоже почесал бровями и спросил: "А почему лишь три пещеры подверглись такому воздействию? На отсутствие сообразительности Карорифона никогда не жаловался, потому что с нами были пять мальчишек полубогов, и они вовремя запечатали эти пещеры, выдернув оттуда каров", было сообщено нам. "Ну и ладненько, пусть больше цветы не таскают в пещеры, и всё будет хорошо", пожала я плечами. "Хорошо. ответила Леонора и вышла за дверь. Мы сами переглянулись. «Вечер уже, скоро ужин», напомнил он. «Ты думаешь, что нас отпустят до этого времени?» усмехнулась я. Как в воду грядела, потому как паломничество к нам продолжалось до тех пор, пока король не нарычал Натара Юти, который пришел обсудить поставку оборудования для роддомов с земли и его копирования. «Завтра, все завтра», Пообещала я мужу подруге, и тот с улыбкой выскользнул за дверь. Предвигаешь запросы любимчиков, вскинул брови Ам. Ну, это же в наших интересах. Или ты решил сам в чистом поле роду у женщин принимать? Это то, что не терпит отлагательства, напомнила ему, забираясь на сильные ручки, что снежность понесёт меня до малой столовой дворца. А охрана при виде меня, восседающей на руках короля, Несколько смутилась и растерялась, но последовала за нами. Пришлось пообещать мужикам, что через год верной службы они будут все участвовать в церемонии выборы. Тары тут же повалились на пол, благодаря щедрую королеву. А я себя орава торговцем, торгующим женскими телами, почувствовала мерзкое ощущение. Мысленно заставила себя переключить сознание на то, что я благодетельница, каких свет не видывал. Всё же ничего против воли женщин не делается, и они сами выбирают себе спутника жизни взамен на молодость и здоровье. Хотя всё равно это звучит не очень. Ужин прошёл в тишине, и даже когда под конец трапезы в столовую появилась довольная Изольда, никто особо не расстроился. А после ужина вновь прибежала запыхавшаяся Ирианора. "Что ещё?" простонала я. У самок-каров начались роды на цикл раньше запланированного. Клава с несколькими врачами уже отправилась к ним. Их мужчины в панике, и их сдерживают оказавшиеся в поселении полубоги в количестве девятнадцати парнишек. Я думаю, что роды спровоцированы живыми камнями, напитавшими плод, и тот вырос до таких размеров, что живот самки перестал его вмещать. Так как схваток у них быть не может, то у них всех просто резко заболели животы. Затерраторила она. Я покосилась на спокойную Изольду, допивавшую сок. С ними всё будет хорошо. Врачи успеют, меланхолично ответила та, отмахнувшись. Быть может, и нам туда надо, спросила уже Ама, но ответила она всё те же ясновидящие. Это будет полезно, и столько спокойствия в голосе. Принцесс с собой прихватите. Внимательно посмотрела на Изольду. но не нашла на ее лице чего-либо предусудительного, а потому, подхватив Амия под локоток, направилась в сторону покоев. Пэм встретил нас с магическими кострами и какой-то общей трагичностью. Безысходность витала в воздухе и была написана на лице каждого встреченного нами кара. Из одного из домов послышался громкий стон, и я устремилась туда, передав Атея на руке мужа. Стоило мне зайти в жалеще, как я услышала голос Клавы. Транспортируйте её в большой дом, и начнём операцию. Здесь всего 16 женщин. Это последняя. Она вышла мне навстречу. Клаве помощь нужна? спросила сразу. Ришни не будет, медсестёр не хватает, антисанитария полная. В главном доме Пэма, где был лишь один зал, была поставлена большая армейская палатка. вокруг которой на мягких подстилках лежали стонущие женщины. Я мигом переоделась в операционный костюм, выданный пробегающей девушкой, и зашла в палатку, где на настоящем операционном столе лежала каменная женщина. «Я обезболила», – сказала одна из девушек Клаве и подала инструмент, видя огромного скальпеля с синим лезвием. Я отвернулась, чтобы не видеть саму операцию, и наткнулась с грядом на второй стол, где во всё орудовала таким же скальпелем Василиса. Вася, я очень удивилась. Меня Клавдия Ефимовна полгода натаскивала, знала, что пригодится. Она бойко вынула ребёнка из разреза и передала медсестре, которая тут же погрузила истошное верещащее дитя в какой-то аквариум с синей жидкостью на несколько секунд, а после подошла к перинальному столу. Давай я Она отвинула её, показав взглядом на высирису, которой требовалась помощь в зашивании безбожно огромной иглой. И ребёнка завернала и положила в каменную колыбель, которых тут было ровно по числу рожениц. Вскоре мне был передан ещё один ребёнок, так что скучать мне не пришлось. Такой конвейер работал почти до полуночи. Ну ёлки-палки, вторую ночь я тем попала занимаюсь. Благо на пятом ребёнке меня оттеснила прибывшая на подмогу женщина с образованием педиатра. А потому я взяла на себя другую функцию, а именно находить новоявленных попаш и сообщать им о том, что они ими стали, не потеряв жену. Почти все карие самки, которых были в главном доме, находились в доме главного шамана, где и были заперты полубогами, окружившими этот дом своей внепланетной магией. А потому я регулярно просила Ама отправить туда вестников и выпускать каров раз в час, но лишь тех, у кого мандраж больше не зашкаливал. Когда все самки были прооперированы, Клава вывалилась из палатки, еле стоя на ногах и была тут же подхвачена встревоженным Таром Юти. Так, мне-то незирующий сок и живой воды, умыться. Во втором поселении ещё 11 самок Сейчас бодримся и отправимся туда, выдохнула она. Весь ещё в еще восьми поселениях операции уже проводятся. Но возмутился был её муж, но тут же был перебит. Женщины могут умереть, так что вперёд и с песней. Клавдия была решительно настроена. Пока женщинам приводили себя в надлежащий вид, Амио тихо подошёл ко мне, удерживая спящего сына на одной руке, и тихо шепнул: «Я понял. У вас просто в крови жажда спасать всех вокруг себя», – осознал он. «Тссс!» – приложила я палец к губам, растянувшимися в насмешливой улыбке. «Это секрет, между прочим». Во втором поселении с обреченностью было еще хуже. До боли знакомый мне шаман носился вокруг стонущих женщин с какими-то амаракасами и громко выкрикивал отдельные слова. Мужчины заперты в ближайшей пещере, но скоро прокопают выход из неё, так что стоит поторопиться. Ами уже нашёл главу поселения и поговорил с ним. "Развернуть госпиталь", рявкнула Клава на помощников, которые тут же засуетились, и за неимением лучшего, воздвигли палатку прямо на центральной площади поселения. Если честно, то наши охранники обалдело следили за тем, что происходит. Благо внутрь операционных не совались, и то молодцы. Но было видно, что не привыкли ещё парни к тому ведру, что обычно раскручивается вокруг меня. Первый готов. Ассистирующая мне сестра передала мне первого ребёнка. Отлично. А завернула и отправила в люльку. Ам, давай вестника в пещеру. У второго шамана ребёнок родился. Через минуту шум в горе, который издавали запертые мужчины, прекратился. И послышались громкие возгласы поздравления. Ну дай бог, чтобы сегодня всё прошло без осложнений. Без осложнений не получилось. Последняя кара, которая оперировала клава, была очень слаба. Развело с кровотечением, несмотря на то, что кровь этого народа была густая и быстро свёртывалась. И заменить нечем, тихо ругалась клава, думая, чем заменить физраствор. А меня неожиданно осенило. выглянула из палатки. "Ам, живые камни с собой?" он кивнул. "Заряженные?" снова кивнул. "Давай сюда". Обмотала руку тканью, чтобы не коснуться, и забрала два больших булыжника. "Кровотечение остановлено. Я зашила, но мне кажется, она не выберется". Клавра, расстроенно покачала головой и села на пол рядом с операционным столом. "Это мы ещё посмотрим". Я выдрозила камни на уже плоский живот только что родившей самки, и мы принялись ждать. И никакая аппаратура на них не действует, поморщилась подруга через 10 минут, глядя на неподвижную женщину. Интересно, задумалась я. Она на наших детей будет действовать? Помнишь всё-таки? Не знаю, отмахнулась она. Этот феномен ещё потребует подробного изучения чуть позже. Но где бы ещё изучать её найти, слабо улыбнулась. "Ваше величество", раздался тихий шёпот со стола. "Ребёнок, он выжил, но слава противотанковым ежам", вырвалось у меня. Я наклонилась над ослабленной женщиной. "Ребёнок жив, и у вас теперь всё точно будет хорошо". Выходя наружу из импровизированной операционной, я мечтала лишь о мягкой кроватке. Солнце уже встало, а я ещё не спала. Нашла взглядом бодрого Амиа, который беседовал с толпой каменных мужиков, и двинулась к нему. Стоило мне сделать 10 шагов, как передо мной возникла толпа окаров, которые упали передо мной на колени, и возьюка и так серые лица в пыли. "Ваше величество", хором и синхронно. Что? Меня хватило лишь на это, так как через тоже не ворочилась. Так, как с позволения его величества, вы являетесь талисманом нашего народа. Тут я мысленно застонала. Наши дары вам отправлены в вашу сокровищницу, и народ Каров только что подписал магическое соглашение о полном подчинении королю и королеве Эфиона, не теряя их, так как вы с его величеством являете собой нечто единое целое. Ух, как завернули. Я своим сонным мозгом лишь уловила то, что мой мудрый супруг в обход всех церемоний отправил подарки домой и на хлебников в королевстве только что прибавилось на целый народ. Ну и замечательно, согласилась я и уже хотела вновь продолжить свой путь, как глава Каров вновь заголосил. Ваше Величество, народ Каров также решил отдать ваше полное пользование нашу святыню. Не надо мне никаких святынь. психанула я. У меня святыни, на святыне, святыни погоняют в последний год. Починения принимаю, а святыню оставьте себе. Но она исполняет любое желание за 100 лет. Карне де Уменна поднял брови. Вот пусть она ваше желание исполняет. Обошла этих провокаторов за спинами которых виднелся не подъёмный булыжник и направилась к мужу. Всё, домой. Я спать хочу. Сильная женщина. Раздались шепотки позади меня, когда Ам, придерживая меня одной рукой за тарию, повел в сторону портала. В портальной комнате дворца нас ждала целая делегация из всех его жителей. Многие были с вещами и в пыли. «Что случилось?» – простонала я. Вперед вышла Изольда, спокойная, как удав, и поведала. Дворец наполовину разрушен, портал в обратную сторону не работает. «Магия вокруг высосана на километр, но там пропасть, а она не хотела через нее лететь, поэтому вестник вам не был отправлен». «Как разрушен!» – опешила я. «Кем?» «Брата Мути, который узнал о том, что сестра беременна, и решил по-братски навалять за это Лефу. Только он не учел, что бог смерти Фиона набрался сил и отразил все его нападки. Одно из закринаний угодило в правое крыло дворца». под которого сейчас осталась груда камней. Королевские покои разрушены, но никто не пострадал, так как я увела почти всех в парк погулять среди ночи. Боги уже помирились, так что дальнейших разрушений не предвидится, отчиталась ясновидящая. Ты поэтому нас отправила всех отсюда? экнул Ам. Да, не моргнув глазом, ответила та. Да тёмные горы звуки бы не доретели. А вы бы вмешались в поединок, вызвав тем самым ещё большие разрушения. Подожди, я застыла на месте. Ты сказала, что почти всех вывела. Кто остался? Изольда чуть виновато на меня взглянула и, вздохнув, призналась. Ивдакия впитала большую часть закричания. Иначе от сталицы ничего бы не осталось. Так, старый рыцарь где? Прищурилась я. в обсерватории, куда заранее был отправлен с сыном и заперт в лаборатории Лия. И муж его усыпил приготовленным специально для него отваром. Добавила она покаянно. Дуся, где? Я мрачно посмотрела на ясновидящую, обещаю той проблемы. Я здесь. Из толпы вышла ассинезелёная сестра, выглядевшая лет на 15. Она просто объелась божественной магией и вот Попыталась была оправдаться и Зольда, но Витка отвесила ей подзатыльник, и она замолчала. «Ирс, психанет и разнесет столицу!» – простонала я и повернулась к Аму. «Настраивай аварийный портал в казематы, а оттуда на Кев. Там Зина семьей всех устроит, а потом уже будем решать возникшие проблемы». Чуть позже мы с Виткой сидели в беседке на острове и смотрели на поднимающееся солнце. ей стало спокойнее относиться к чрезвычайным ситуациям, зевая, пропромотала она. Я потёрла красные глаза, грязью кокам с рук отдаёт распоряжение прислуге. Зина тоже мелькала тут, то тут, то там. Привыкла. С такой профессией, как у меня, невозможно ежедневно психовать от того, что всё идёт не так, как ты хочешь. Ведь здесь всё идёт не так. Усмехнулась и покосилась на уснувшую в гамаке Евдакию. За её сыном мы можем была отправлена моя охрана. Зато нет начальников и понедельников и выходных. И что ты собираешься делать дальше? Виталина удобно устроилась на оплетённом диванчике. Дворец отстраивать, радомы создавать, школы и садики открывать, принцев воспитывать, женщин замуж выдавать, рассказала про планы на ближайшие циклы. Сложно это всё. Но главы родов в помощи не отказывают. Женщины на износ работают. Справимся. Конечно, справимся. У тебя подруги такие и муж такой, что всё кряревство на ауше поставит и отстроит. Зевнов и Витарина закрыла глаза и тихо засопела. Я нашла глазами мужа, который до сих пор носил спящего сына на руках, и встретилась с взглядом с любимыми зелёными глазами, дающими мне поддержку. и надежду на то, что мы действительно со всем справимся.